Глава 32. Макдермид уединился с Фандонем в своем кабинете, наполненном музейными полотнами и вазами династии Мин. Фэн уселся в кресло напротив стола Макдермида, скрестив на груди могучие руки, с бесстрастным выражением на широком лице. Смит и женщина залегли на дно. После побега пленников. Фэн отрядил большинство своих людей на поиски, остальные занялись опросом прохожих. Именно они сообщили Фэну об американце, который окликнул бежавшую женщину из машины. Он назвал ее то ли Сэнди, то ли Мэнди, или, может быть, Рэнди. — Черт побери. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Макдермит, с трудом сдерживая гнев. Ему не терпелось предъявить Фэну запись разговора с Ликонью. «Мои люди сумели проследить за ними, до лоур Альберт Роуд, после чего они исчезли в переулке». «Исчезли? Кто же они такие, волшебники?» «Судя по всему, там находится нечто вроде явочного дома с потайными выходами». Мои люди продолжают наблюдение. Значит, они все-таки из ЦРУ? Мы до сих пор не имеем сведений о принадлежности Смита какой-либо из известных разведслужб. Имя женщины мы знаем лишь частично. добавок его плохо расслышали. Это может быть как имя, так и фамилия. Мы пытаемся установить ее личность по своим каналам. Но я исхожу из предположения, что она работает в ЦРУ. Кем бы ни были эти двое, они рано или поздно объявятся вновь. Столкнувшись с таким множеством затруднений, макдермит растерялся. Когда речь шла о терпящей бедствия компании, либо о пакете обесценившихся акций, Он чувствовал себя в своей стихии. Еще лучше прибрать к рукам нечистоплотного политика либо сенатора, проигравшего выборы, и использовать этих людей для выколачивания инвестиций или проталкивания выгодного законопроекта. Для макдермеда это было детской игрой. Груз Эмпрос совсем другое дело. Это предприятие было настолько масштабным, что могло увенчать все остальные, словно драгоценный камень. Макдермед подавил тяжелый вздох. Ради Эмпресс он был готов преодолеть любые трудности. Возможно. Забудь на время о смитии женщине и послушай вот это. Когда запись закончилась, обычно добродушное лицо Макдермеда излучало ярость. Это действительно ликоню и Ю Юнфу. Фандунь окинул кабинет мрачным взглядом и кивнул. Они обвели меня вокруг пальца. Обвели тебя вокруг пальца, взорвался Макдармит. Это все, что ты можешь сказать? Ты болван. Юнфу жив, и декларация по-прежнему находится у него. Они подменили документ, и ты увидел, как Юж сжигает другую бумагу, а его самоубийство было хорошо поставленным спектаклем. Он упал в реку именно для того, чтобы ты не нашел труп. Он выстрелил холостым. Как ты мог свалять такого дурака? Файнтунь молчал. В его глазах мелькнуло презрение и тут же исчезло. Все это устроила женщина. Я с самого начала должен был догадаться, что в этой семье именно она мужчина. «Это все, что ты можешь сказать?» фэн деревянно улыбнулся разгневанному управляющему. «Чего вы хотите, Тайпан?» «Ли Коню обманула меня. Думаю, она обманула многих, в том числе собственного отца». Он уверен, что Юнфу мертв. Я тоже так считал. Но теперь мы должны сделать так, чтобы она нас больше не обманывала. Главное для нас — вернуть декларацию, прежде чем ее получат американцы. Вернем. Лиханю позвонила вам первому. Это добрый знак. Она либо не доверяет американцам, либо сомневается в том, что они заплатят столько же, сколько вы. Она пойдет на контакт с ними только в безвыходном положении. Откуда тебе это знать? Американцы не хотят портить отношения с Китаем. Как только декларация окажется у них, скандал уляжется. А Ликаню достаточно умна, чтобы понимать, Если Китай потребует выдать ее и Юнфу, американцы сделают это. Она предпочтет взять ваши деньги, чем надеяться на любезность Вашингтона. Объяснение Фэна несколько уняли гнев Макдармеда. Возможно, ты прав. Обратиться к американцам было бы значительно рискованнее для нее и Юнфу. Мне удалось выгадать для тебя немного времени. Отправляйся в Урумчи и найди их. Лицуфана приняла язвительное выражение. Все не так просто, Тайпан. Вы знаете, где находится Урумчи? Я знаю Шанхай, Пекин, Гонконг и Чунцин. На мой взгляд, вся остальная территория вашей убогой страны — сплошная пустыня. «Вы недалеки от истины». Теперь к насмешке на неподвижном лице Фэна примешивалось уважение. Как я уже говорил, Ли коню очень умна. Урумчи находится в провинции Синдзянь, у северной окраины пустыни Такламакан. Это одно из самых удаленных от Гонконга мест в Китае, и приехать туда можно не раньше завтрашнего позднего утра. Однако из Урумчи можно за несколько часов добраться до любой точки страны. Неподалеку от Дацу есть два крупных города — Чунцин и Чунду. Они могут вылететь в любой из них. Это вдвое осложняет поиски. Но ты знаешь их, Фен, не правда ли? Это был не вопрос, а приказ. Я немедленно влетаю в Чунцин. Не знаю, удастся ли мне отыскать их загде, но, по крайней мере, я доберусь до спящего Будды раньше назначенных встреч. Хочешь устроить засаду? Естественно. Магдармит вновь вспылил. Эта женщина наверняка ожидает что и устроит ловушку. Ожидать — это одно дело, избежать ее — совсем другое. Я как следует все спланирую и внушу им, будто бы события развиваются так, как они ожидали. Либо с самого начала застану их врасплох. Почему ты думаешь, что они явятся навстречу? По-моему... Они боятся и Вашингтона, и Пекина. Рано или поздно майор Пен и его секретная полиция выследит их. Вы и ваши деньги — единственный шанс для них, их детей, уцелеть и вести сносное существование. Разумеется, они будут настороже и постараются обезопасить себя и тех, кто придет навстречу вместе с ними. Но, как сказала Ликоню, у них нет другого выбора. Надеюсь, на сей раз ты не ошибаешься. Им не удастся вновь обмануть меня. Казалось, глаза Фена потемнели. Ликоню опережала тебя на шаг еще Шанхая. От этого она стала слишком самоуверенной. Макдермит задумался. Он не был атлетом, но и слабаком тоже. Он мог добраться до спящего боды и умел стрелять. Он служил лейтенантом во Вьетнаме, там, где младшие офицеры были пушечным мясом, и успешно вел с Вашингтоном игру, которая превратила его в могущественного теневого деятеля. Взвесив все, Он решил, что декларация — слишком ценный документ, чтобы поручить его добывание одному Фену. «Мы поедем вместе», — сказал он. «Ты отправишься сегодня вечером, а я завтра ночью». «С кем ты связан в Пекине?» Макдермида все больше интересовала личность человека, который не только отправил субмарину следить за Джоном Кроувом, но и сумел убедить ее капитана подготовиться к боевым действиям на основании неподтвержденных данных о намерениях американских десантников тайно проникнуть на борт сухогруза. Фэн приподнял бровь. «Вы не платите мне за имена. Вы платите мне за то, что я выполняю работу». «Я плачу тебе за то, чтобы ты делал все, что я тебе велю, черт побери!» «Никто не платит мне так много, Тайпан!» С пренебрежением заметил фэн Магдармид свирепо воззрелся на него, однако лицо китайца оставалось бесстрастным. Люди вроде Фен Дуня были для Магдармидда пешками, Он не мог без них обходиться, но отводил им в своих замыслах весьма ограниченную роль. Он уже два десятилетия нанимал таких фэндуни для разнообразных операций, разыскивая по всему миру через подпольные сети наемников, специальных агентов и убийц, которые выживали не только благодаря силе, выносливости и умению, но и связям. Эти люди старательно берегли свои полезные знакомства. «У Альтмана есть холдинги в Чунцине», — заговорил наконец Макдермит, решив отложить на время вопрос о связях Фена. «Попроси своего пекинского друга добыть для меня разрешение отправиться туда по делам. Разумеется, документы нужны мне безотлагательно». «А деньги?» Я распоряжусь собрать необходимую сумму. Вы отдадите им 2 миллиона долларов?» В голосе Фэна послышалось изумление. Макдермет кивнул. «Без денег Ликоню не обмануть. Вдобавок, 2 миллиона — мелочь по сравнению с тем, что я надеюсь получить в случае успеха. Вы не боитесь, что наличные деньги — Соблазнят меня или моих людей. Разве я должен бояться? Макдермит изучающе смотрел на китайца. Когда все это закончится, ты получишь солидную премию. Ваша щедрость у всех на слуху, негромко произнес Фэн. Я подготовлю в свою группу и достану для вас проездные документы, Тайпан. Макдермит смотрел вслед уходящему Фэну. В слове «тайпан» ему вновь почудился вызов. ДАЦУ Деннис Киавелли срезал со стеблей зеленой головки бокчоя и бросал их в тележки, которые качили вдоль длинных овощных грядок, заключенные старшего возраста. Стояла необычайно жарко для сентября погоды, и капитан обливался потом. Работа была изнурительная, но она не требовала умственных усилий, и у Киавели было достаточно времени осознать, какое то счастье — быть солдатом, действующим во вражеском тылу, а не батраком, который гнет спину в поле. Послышался едва уловимый шепот. Старика переводит. «Когда?» «Завтра», — ответил охранник, проходя вдоль гряды. «Куда?» «Не знаю». Охранник удалился за пределы слышимости и продолжал шагать вперед. С его плеча дулом вниз свисал старый карабин марки 56. Что стряслось? Неужели он совершил ошибку? Киавелия принялся яростно рубить бокчой. Неужели кто-то из охранников выдал Тейра? Ну, тогда старик уже исчез бы из колонии, а самого капитана подвергли бы допросу или убили. Он вспомнил слова Тейра. «Меня продержали в застенках слишком долго» чтобы признать, что я вообще был в их руках. Сейчас, когда возникла перспектива подписания договора по правам человека, кто-то, должно быть, вспомнил, что в Китае до сих пор держит, по крайней мере, одного американского заключенного. Вероятно, его собрались перевести, чтобы изолировать вновь и спрятать там, где его никто никогда не найдет». Кевели должен был предупредить Клейна. Как только раздался сигнал к обеду, заключенные выстроились в колонну, и охранника повели их к грунтовой дороге, на которой ждал фургон с пищей. Топчась на месте, Киавелли тянул время до тех пор, пока с ним не поравнялся один из политических заключенных уйгуров. «Мне нужно передать весточку на волю». — шепнул капитан. Уйгур кивнул, не глядя на него. — Передай своему человеку, что завтра утром Тейра увезут из колонии. Пусть он запросит инструкции. Уйгур, не ответив, взял миску с обедом и присоединился к группе своих соплеменников, сидевших на обочине. Киавели со своей порцией устроился в тени приземистого дуба. Он был одним из двух иностранцев в колонии, и никто из заключенных не хотел обедать вместе с ним, опасаясь подозрений в том, что Киавели внушает им чуждые политические идеи. Капитан лихорадочно перебирал в уме варианты, терзаясь дурными предчувствиями, но все же заставил себя поесть. Он сомневался в том, что Клейн успеет организовать спасательную операцию, а значит, у него оставался единственный выход попытаться собственными силами освободить Тейра до наступления утра. В результате они окажутся на открытой равнине, за ними начнет охотиться китайская армия, а местные жители слишком запуганы чтобы можно было рассчитывать на их помощь. Такое развитие событий не внушало Киавелли оптимизма. Гонконг Уединившись в комнате у заднего фасада резиденции ЦРУ, Джон связался с Клейном по сотовому телефону. «Господи, Джон, это ты?» В голосе шефа прикрытие один. Яственно слышалось облегчение. «Да, я жив, и у меня много новостей». «Не сомневаюсь в этом». Клейн задышал прерывисто и хрипло, как будто переполнявшие его эмоции мешали ему говорить. Потом он взял себя в руки и произнес своим обычным повелительным тоном, докладывая все с самого начала. Джон рассказал о записке, с вызывающим автографом Р.М., обнаруженные в здании Донка и Ля Пьера, о том, как его схватил Фэн Дунь, и о появлении Рэнди в комнате для допросов. Вместе с Фэном там был Макдермит. Наше бегство оказалось несколько более драматичным, чем мне хотелось бы. Джон упомянул о расследовании информационных утечек в Белом доме, которое вела Рэнди о ее слежке за Макдармидом. Также он рассказал о переговорах Макдармидо с Ликонью и Фу, подслушанных им и агентами СРУ при помощи телефонного жучка. — Они остались в живых? — вскричал Клейн. — И забрали экземпляр декларации, хранившейся в летучем драконе. В голосе шефа прикрытия зазвучало возбуждение. Значит, встреча состоится в ДАЦУ послезавтра на рассвете? Да. Магдармеду удалось отложить встречу на сутки. Думаю, он надеется, что Фаньдунь сумеет отыскать Ли Коню и Юин Фу до указанного срока и забрать у них документ. Когда мы посадим Магдармеда в Левенгорд, надо будет его поблагодарить. — Напомни мне об этом. — Его черед обязательно настанет, поверь мне, — пообещал Клейн. — Вы сможете перебросить меня в доцу до встречи у спящего Будды? — Обязательно. Что же до Ральфа Макдармеда? то о его роли в истории с утечками из Белого дома я узнал буквально только что. Это омерзительно, и тем не менее это правда. «Как вы собираетесь доставить меня в Китай?» «Когда ты в последний раз прыгал с парашютом?» Вопрос Клейна пришелся Джону не по вкусу. «Пять лет назад». «Как ты относишься к высотным прыжкам?» «Смотря с какой высоты прыгать». «С самой большой, на какую мы сможем тебя поднять». Неужели вы намерены затребовать для меня тяжелый самолет? Только если смогу посадить его где-нибудь, не привлекая ненужного внимания. Но пока Магдармит находится в Гонконге, наведи о нем справки, попробуй выяснить, каким образом он причастен к утечкам и зачем ввязался в операцию с контрабандой, которую перевозит Эмпрос? «Привлеки к работе сотрудников ЦРУ. На мой взгляд, ничто не мешает нам воспользоваться их помощью». «Я вижу, вы, наконец, осознали пользу взаимовыручки», — заметил Смит. Ответом ему был хрипловатый смешок. «Я рад, что ты вновь в строю, Джон», — сказал Клейн. «Я уже успел соскучиться по нашим веселым пикировкам». Он дал отбой. Джон отправился искать Рэнди. Теперь, когда Макдермит и Фандунь сосредоточили свои усилия на изъятии последней копии декларации, их интерес к нему и Рэнди угаснет. Это означало, что он мог вернуться в отель, разумеется, соблюдая осторожность, изменить свою внешность, и возобновить слежку за Макдермидом вплоть до того момента, когда ему придется вспомнить свои навыки парашютиста. Рэнди сидела в кабинете вместе с Томми Паркер. — Я должен немедленно уйти, — сказал он женщинам. — А как же Фэн и его команда? — Готов спорить, их уже след простыл. — След простыл? — Томми нахмурился. «Джон имеет в виду, что они отправились в доцу пояснил Рэнди. «Отныне мы интересуем их гораздо меньше. Теперь им безразлично, чем на самом деле занимается Джон. Я угадала, солдат?» Смит не поддался на ее уловку. «Почти. Я очень благодарен вам и Рэнди. Вы помогаете мне не в первый раз и, надеюсь, не в последний». Я был бы рад рассказать вам больше. Но приказ есть приказ. Рэнди через силу улыбнулась. — Если тебе что-нибудь понадобится, звони. — И черт с ними, с инструкциями. Она посмотрела Джону в глаза. — Будь осторожен. — Я знаю, ты чувствуешь себя прекрасно, но выглядишь так, словно столкнулся с грузовиком. Восхитительная зрелищ. Джон растянул в улыбке опухшие губы. Зато ты цела и невредима. Рэнди сидела в кресле, откинувшись на спинку и скрестив длинные ноги. Светлые волосы склокоченными прядями окружали ее безупречное извоянное лицо. Это моя работа. Сухо отозвалась она. Я обязана сохранять лицо в таком состоянии, чтобы на него можно было нанести маскировочный грим. К твоим услугам лучшие специалисты ЦРУ. Мне пора. Где здесь боковой выход? Томми, с изумлением, следившая за их разговором, сказала Он вам не нужен. Эти люди ушли. Тем не менее. Я не хочу искушать судьбу. Вашингтон. Округ Колумбия. Фред Клейн мгновенно проснулся и открыл глаза. Он лежал на складной кровати в своем кабинете. На причале яхт-клуба царили ночной мрак и полная тишина. Последнее судно, потрепанный морской траулер, прибывший в одиннадцать вечера, стоял на якоре, и члены его экипажа разошлись по домам. Вновь послышался резкий звонок телефона. Именно он разбудил Клейна. После разговора со Смитом он сразу уснул. Сейчас он рывком уселся, свесил ноги с кровати и побрел к столу, все еще находясь в полузабытии. Перед тем, как лечь, он бодрствовал Тридцать часов. Звонил синий телефон. Хлейн схватил трубку. — Слушаю. — Должно быть, ваша новая контора, уютное гнездышко, если вы так крепко спите, — сказал Виктор Агажемян и усмехнулся. — Я звонил целых две минуты, но знал, что вы непременно окажетесь на месте. — Чего хочет Кевелли, Виктор? — Ага. Я вижу, вы не склонны болтать по пустякам. Только не в три часа ночи. Справедливое замечание. Капитан Кевелли сообщил мне, что завтра утром объект будет переведен на новое место. Он не знает, куда именно и по какой причине. Однако, судя по всему, это не связано с его заданием. Проклятие! Клейн окончательно проснулся. Он так и сказал? «Слово в слово. Спасибо, Виктор. Мы переведем деньги на ваш счет. Не сомневаюсь в этом». Клейн дал отбой, но продолжал держать трубку в руке, размышляя. «Итак, Кевель решил, что приказ о приводе Тейра — рутинная процедура, либо связан с договором по правам человека». Возможно, он имеет какое-то отношение к Эмбрису. Как бы то ни было, операция оказалась на грани катастрофы. Клейн не успел бы вовремя доставить на место ни гражданскую, ни даже военную группу. Он посмотрел на корабельный хронометр. У него еще оставалось время пустить в ход запасной план. Он опустил рычаг синего телефона и набрал номер. Гонконг. Джон не ошибся. Он осмотрел отель и убедился в том, что за ним никто не следит, если не считать агента ЦРУ, которого, как полагал Рэнди, он не заметил в явочном доме. Ей следовало отдать должное. Выполняя задание, она превращалась в настоящего бульдога. Сотрудники отеля приветствовали Смита заговорческими улыбками, давая понять, что его ночное отсутствие и следы побоев не ускользнули от их внимания. Оставшись один, он подошел к зеркалу в ванной комнате, сорвал с лица пластыри и осмотрел раны. Он прикасался к ним, морщась от боли, но все повреждения оказались сравнительно неглубокими. Ему очень хотелось выматься в душе. Но все же он решил принять ванну Джакуи. Когда зазвонил сотовый телефон, Смит спокойно намыливался. Аппарат лежал в кармане халата, висевшего на расстоянии вытянутой руки. Смит оставил его там, отправляясь на разведку в Донг-Эля-Пьер. «Да?» «Ты выезжаешь сегодня вечером», — сказал Клейн. «Что я буду делать в Датсу полтора дня? Изображать из себя туриста? По-моему, мы сошлись на том, что мне лучше остаться в Гонконге и выведать замыслы Макдермида». Это было три часа назад. С тех пор произошли серьезные перемены. Клейн рассказал Джону о звонке Виктора Агажемяна. «Вы сумеете снарядить эвакуационную группу в столь сжатые сроки?» «Нет. Я отправлю туда тебя. Ты поможешь Кевеле вытащить Тейра из колонии». «Мы будем действовать вдвоем? Каким же образом?» «Вы не забыли, что я не говорю по-китайски?» «Киавелли», — говорит, — «у меня нет времени, чтобы объяснить все как следует. Ты сам оценишь обстановку после приземления. Ты можешь выехать сейчас же?» «Я в ванной. Дайте мне 20 минут. Оставь вещи в номере. Я пришлю туда человека. Он соберет твои вещи и выпишет тебя из отеля. На улице ждет машина» на которой ты отправишься в аэропорт. В машине ты наденешь одежду и снаряжение. До авианосца тебя подбросит истребитель ВМФ. Как насчет... Но Клейн уже дал отбой. Джон, постановая, смыл с себя пену и аккуратно вытерся, стараясь не прикасаться к ранам на лице, И устрашающим кровоподтеком на теле. Горячая вода и строй их сопел джакузи отчасти уняли боль, и он почувствовал себя лучше. Он оделся и вышел из номера. Пока он спускался в лифте, его беспокойство нарастало. В какую историю Клейн втравил его на сей раз?